22, 24 августа. Пускайте кровь, пускайте кровь. Слова маршала Детавана. Покинув свой отряд, капитан Жорж поспешил к себе домой, надеясь найти там брата. Но тот уже вышел из дому, сказав прислуге, что уходит на всю ночь. Из этого Жорж без труда сделал заключение, что он находится у графини, и поторопился отыскать его там. Но избиение уже началось. Беспорядок, толпы убийц, цепи, протянутые через улицы, останавливали его на каждом шагу. Ему пришлось идти мимо Лувра, где фанатизм разыгрывался с наибольшей яростью. В этом квартале жило большое количество протестантов, и теперь он был запружен горожанами из католиков и гвардейскими солдатами с огнем и мечом в руках. Там-то, по энергичному выражению одного из тогдашних писателей, кровь лила со всех сторон, сейчас стока к реке, и нельзя было перейти через улицу, не рискуя, что в любую минуту вас могут раздавить каким-нибудь трупом, выброшенным из окна. Из адской предусмотрительности – Большинство лодок, стоявших обычно вдоль Лувра, отведено было на другой берег, так что многим из беглецов, что метались по набережной сены, надеясь сесть в лодку и избежать вражеских ударов, оставался выбор между водою и бердышами, преследовавших их солдат. Меж всем слухам видели, как Карл IX, вооружившись длинной аркебузой, из дворцового окна подстреливал, как дичь, бедных прохожих. Капитан продолжал свой путь, шагая через трупы, весь забрызганной кровью, на каждом шагу подвергаясь опасности, что какой-нибудь убийца по ошибке уложит и его. Он заметил, что у всех солдат и горожан были белые перевязки на руке и белые кресты на шляпах. Он легко мог бы надеть эти отличительные знаки, но ужас, внушаемый ему убийцами, распространялся даже на условные отметки, по которым они узнавали друг друга. На берегу реки, около шатле, он услышал, что его кто-то окликает. Он повернул голову и увидел человека до зубов вооруженного, но который, по-видимому, не пускал в ход своего оружия, хотя у него и был белый крест на шляпе, и, как ни в чем не бывало, вертел в руке какой-то клочок бумаги. Это был Бевиль. Он равнодушно смотрел, как через мост Менье сбрасывали в сену трупы и живых людей. — Какого черта ты делаешь тут, Джордж? Какое-нибудь чудо или благодать вдохнули в тебя такое похвальное рвение, потому что вид у тебя такой, словно ты охотишься на гугенотов. А сам-то ты что делаешь среди этих негодяев? Я? Черт возьми, я смотрю. Ведь это зрелище. А знаешь, какую я славную штуку удрал? Ты знаешь хорошо старика Мишеля Карнабона, расовщика гугенота, что так меня оббирал. Несчастный, ты его убил? Я? Фи, я не вмешиваюсь в дела веры. «Не только я его не убил, но спрятал у себя в подвале, а он мне дал расписку в получении всего долга полностью. Так что я совершил доброе дело и получил за него награду. Положим, для того, чтобы он легче дал мне эту расписку, я два раза представлял ему в голове пистолет, но, черт меня побери, я бы ни за что не выстрелил». «Смотрите-ка, женщина зацепилась юбками за балку моста. Упадет? Нет, не упадет». «Черт! Это любопытно! Стоит посмотреть поближе!» Жорж оставил его и, ударив себя по лбу, подумал, это один из самых порядочных людей, известных мне сейчас в этом городе!» Он свернул на улицу Сен-Жос, которая была безлюдной и не освещена. Очевидно, среди живущих там не было ни одного реформата. Тем не менее, на ней отчетливо был слышен шум из соседних улиц. Вдруг белые стены осветились красным огнем факелов. Он услышал пронзительные крики и увидел какую-то женщину, полуголую, с распущенными волосами и с ребенком на руках. Она мчала со сверхъестественной быстротой. За ней бежало двое мужчин, подбадривая один другого гиканьем, как будто охотились за диким зверем. Женщина хотела броситься в ближайшие сени, как вдруг один из преследователей выстрелил по ней из аркебузы, который был вооружен. Выстрел попал ей в спину, и она упала навзничь. Она сейчас же поднялась, сделала шаг к Жоржу и снова упала на колени. Затем в последнем усилии она подняла своего ребенка по направлению к капитану, словно поручая дитя его великодушию. Не произнеся ни слова, она умерла. «Еще одна еретическая сука сдохла!» — воскликнул человек, выстреливший из аркебузы. «Я не успокоюсь, пока не отправлю их дюжину!» «Подлец!» — воскликнул капитан, и в упор выстрелил в него из пистолета. Негодяй стукнулся головой о противоположную стену. Он ужасно выкатил глаза и, скользя всем телом на пятках, словно плохо приставленная доска, скатился и вытянулся на земле мертвым. «Как убивать католиков?» — воскликнул товарищ убитого, у которого в одной руке был факел, в другой окровавленная шпага. «Кто же вы такой? Господи Боже!» «Да вы же из королевской легкой кавалерии! Черт возьми, ваше благородие, вы обознались!» Капитан вынул из-за пояса второй свой пистолет и взвел курок. Движение это и легкий щелк собачки были прекрасно поняты. Избиватель бросил свой факел и пустился бежать со всех ног. Жорж не удостоил его выстрела. Он наклонился, ощупал женщину, лежавшую на земле, и увидел, что она уже мертва. Пуля прошла на вылет. Ребенок, обвив ее шею руками, кричал и плакал. Он был покрыт кровью, но каким-то чудом не был ранен. Капитан с некоторым усилием отодрал его от матери, за которую он изо всех сил уцепился, потом закутал в свой плащ. Эта встреча научила его осторожности. Он поднял шляпу убитого, снял с нее белый крест и нацепил на свою. Таким способом он добрался без остановок до дома графини.